Глава двадцать шестая Выйти из крепости следопыт встретил Мюра, который отвел его в сторону, чтобы переговорить наедине. Квартирмейстер был ласков до приторности, но под этой маской, видимо, скрывалось лукавство. Лицо, улыбающееся без всякой нужды и чересчур переслащенная речь, самые безошибочные признаки обмана. Этими признаками особенно отличался Мюр. Теперь сошлись два человека с характерами решительно противоположными, не имевшие между собой ничего общего. Следопыт был настолько же простодушен, насколько квартирмейстер хитер, настолько же искренен, насколько квартирмейстер обманчив. Первый всегда шел по прямому пути, последний всегда выбирал извилистую дорогу. Впрочем, оба были благоразумны, оба храбры, хотя и не в равной степени. Любезнейший друг мой, начал Мюр, ты для всех нас теперь еще в тысячу раз дороже после услуг недавно оказанных тобой. Ты еще более упрочил свою славу разведчика-советника и храбреца. Тебе пора жить спокойно, подумай о своем счастье. Подумай, что о славе тебе уже нет ничего думать. Возьми в жены Мейбл Данхимы, ты и друг будешь обладать и доброй женой, и добрым именем. Мне что-то странно слышать, квартирмейстер, такой совет от вас. Я слышал, будто вы мой соперник. Да, я был твоим соперником, но теперь нет. И я от всей души желаю тебе успеха у Мейбл. Если храбрый сержант переживет свою рану, то будь уверен, я непременно замолвлю ему словечко за тебя. Благодарю за ваше расположение ко мне, квартирмейстер. Хотя в вашем ходатайстве не нуждаюсь. Сержант Данхем мой старинный друг. Это дело я считаю верным, как только можно считать верными дела в военное время. Мейбл и ее отец согласились, и весь пятьдесят пятый полк не может помешать этому. Навряд ли увидит бедняга сержант то, чего тогда давно желало его сердце. Но умирая, он будет утешен тем, что его желание исполнилось. Все мои жены чувствовали то же самое перед своей кончиной, и немудрено, что все ваши жены утешали себя этим, квартирмейстер. «Тссс, я не думал, чтобы ты был такой остряк. Ну, да старые друзья не обижаются на шутки. Но согласись, что тот, кто лишается счастья обладать такой девушкой, должен быть хоть чем-нибудь утешен, не правда ли?» «Конечно, конечно, квартирмистер», — отвечал следопыт со своей обычной простотой. «Я знаю, как тяжело было бы лишиться Мэйбл». «Я перенесу этот удар, да, перенесу его». Хотя бы порвались все артерии моего сердца, но ты мог бы пособить мне. Ты сам видишь, что эта экспедиция престранная. Я, имеющий диплом офицера, здесь только просто волонтер, тогда как унтер-офицер, командир. Я согласился на это по многим причинам, хотя вся кровь во мне кипела от желания командовать теми, кто шел сражаться за честь отечества. Кортермейстер перебил следопыт. — Вы так скоро попали в руки неприятелей, что совесть ваша может быть спокойна. Перестанем говорить об этом. — Именно я так же думаю, следопыт, об этом никому из нас не должно говорить. Сержант Данхем теперь уже... — Что такое? — спросил следопыт. — Сержант не может теперь начальствовать. И, по-моему, неприлично капралу быть во главе победоносного отряда. И я хочу требовать власти, принадлежащей мне как человеку, имеющему диплом на звание поручика. Солдаты не посмеют воспротивиться этому. Ну а ты, любезный друг, теперь, когда пользуешься такой известностью, когда Мейбл твоя и когда совесть твоя чувствует, что ты совершенно исполнил свой долг, ты уж, конечно, будешь скорее моим союзником, нежели противником. Я думаю, квартирмейстер, что вы имеете полное право командовать солдатами 55-го полка, и никто здесь верно не станет противиться этому, хотя вы были военнопленным и хотя есть люди, которые нелегко покоряются власти пленника, обязанного им своей свободой. Впрочем, я все-таки думаю, что никто здесь не воспротивится вашим желаниям. Это очень хорошо следопыт. И когда я буду отдавать отчет во всем и сделаю донесение о взятии французских ботов, о защите блок Гауза и вообще обо всех действиях, ты увидишь, что я не забуду о тебе и о твоих заслугах. Оставьте меня и мои заслуги, квартирмейстер. Лэнди знает, каков я в лесу и каков в крепости, а генерал знает еще лучше, чем он. Не беспокойтесь обо мне. Расскажите лучше о собственном приключении и позаботьтесь отдать справедливость отцу Мэйбл, который все-таки покуда командир. Мюр объявил, что он чрезвычайно доволен этим распоряжением и что непременно отдаст всем должную справедливость. Между тем они приблизились к группе, расположившейся у костра. Здесь квартирмейстер в первый раз после своего отъезда из Освегу начал выказывать власть, которую можно было считать принадлежностью его чина. Отведя в сторону Капрала, он ясно и четко объявил ему, что намерен вступить в права своего чина и поручил ему известить об этом всех солдат. Эта перемена начальства совершилась без всяких признаков неудовольствия. Все знали о законных правах поручика на должность командира, и никто не был расположен противиться его распоряжениям. Квартирмистер уверил Капрала, что он с Лэнди имел совсем другие намерения, и что теперь, по причинам только ему одному известным, он находит нужным изменить их. Солдаты были удовлетворены этими резонами, к тому же рана сержанта Данхема могла служить объяснением этой внезапной переменной начальства, если бы объяснения были нужны. В это время капитан с Англии занимался приготовлением своего завтрака с беззаботностью философа, с равнодушием ветерана, искусством француза и прожорливостью Страуса. Он уже тридцать лет жил в колониях, прибыв туда из Франции при армии, в которой он занимал почти такое же место, как Мюр в пятьдесят пятом полку. Его железное сложение, ловкость, с какой он умел управлять дикими, его отчаянная храбрость. Все эти достоинства давно сделали его известным главнокомандующему, который и назначил его распорядителем военными действиями индейцев-союзников. Часто он предводительствовал отрядами ирокезов, когда они отправлялись на грабежи, то увеличивая, то уменьшая бедствия, неизбежные в войнах такого рода. Он составлял планы предприятия, которые по своей важности и по своим последствиям далеко превосходили обыкновенную политику индейцев, и потом старался уменьшать бедствия, им же самим причиненные. Это был искатель приключений, которого обстоятельства поставили в такое положение, в котором люди подобного сорта тотчас выказывают себя с хорошей или с дурной стороны. И характер его был не таков, чтобы отказываться от счастья из-за какой-нибудь неуместной деликатности и неудачи. или употреблять возло благосклонное счастье без необходимости навлекая на себя его нимилость бесполезной жестокостью, но так как имя его было связано со многими неистовыми действиями его подчиненных, то в американских провинциях он слыл злодеем, который забавлялся пролитием крови и считал величайшим блаженством терзать невинных и беспомощных, и имя сонглие Как называл он сам себя? Или каменное сердце, как называли его другие? Было страшно для детей и женщин на всей границе. Встреча следопытой из Англии несколько походила на знаменитое свидание Веллингтона с Блюхером, столько раз подробно описанное. Они более минуты внимательно и подробно рассматривали друг друга. И тот и другой чувствовали. что находится в присутствии грозного врага. И тот и другой понимал, что ему надо относиться к своему противнику с уважением, которого заслуживал воин. И оба понимали бесконечную разницу в их характерах и интересах. Один имел цель возвыситься и обогатиться, другой подвязался на своем поприще, потому что жизнь закинула его в пустыню. А、отечество нуждалось в его верной руке и опыте. Желание занять в обществе положение выше, чем имел, никогда не тревожило Солидопыта. Никогда честолюбивые мысли не приходило ему в голову до той минуты, пока он не увидел Мейбл. Он уважал англичия за его отвагу, не верил, как честный человек, много испытавший дурным слухам. которые распускали о нем, думая, что чем меньше люди знают предмет, тем упорнее в своем мнении о нем и нетерпимее к нему. Но он не одобрял его эгоизма, холодной расчетливости, не прощал ему то, что он, забывая свою натуру, превращался в краснокожего. Со своей стороны исследопыт был совершенной загадкой для капитана Санглия. Санглия решительно не понимал его. Он часто слышал о его бескорыстии, справедливости, искренности, и в некоторых случаях они вводили его в заблуждение, верно, по поговорке, которая гласит, что открытый и говорливый дипломат лучше хранит тайны, чем молчаливый и хитрый. Когда два героя молча осмотрели друг друга, капитан Сенглие поднял руку к шапке. Грубая пограничная жизнь еще не совсем истребила в нем прежнюю вежливость, не совсем изгладил он на лице его выражение учтивости, врожденные черты всех французов. Мсье следопыт, сказал он с дружеской улыбкой, мешая французские слова с английскими. Честь солдата, вы говорите по иракелски. Да, я знаю язык этих людей и в случае необходимости. Могу говорить на нем, отвечал следопыт, всегда простой и откровенный. Но не этот язык, не это племя не по моему вкусу. По-моему, встретить Минга, мистер Каменное Сердце, значит встретить негодяя. Я часто видал вас в битвах, и, надо сказать, всегда в первых рядах. Вы уже верно знакомы с нашими пулями, только не с вашими, месье следопыт. Пуля, пущенная вашей рукой, верная смерть. Вы убили очень много воинов. Очень может быть, хотя правду сказать, все они страшные негодяи. Я не хочу оскорблять вас, мистер Каменный Сердце, но надо признаться, что вы живете в дурном обществе. Дамсье ответил француз: это так. Постойте, что это такое? Что делают с этим молодым человеком? Взглянув в ту сторону, куда указывался Англия, следопыт увидел, что двое солдат грубо схватили за плечи Джаспера и намеревались скрутить ему руки. «Это что такое?» — закричал следопыт, устремляясь на солдат и откидывая их движением руки. «Кто осмелился на это при мне?» «Это по моему приказанию», — ответил квартирмейстер. «Я беру на себя ответственность в этом деле». Не станешь же ты опровергать законность приказа офицера его солдатам. Я стал бы опровергать самого короля, если бы он заявил, что Джаспер заслуживает подобного обращения. Разве не ему обязаны мы целостью наших скальпов? Разве не он помог нам одержать победу? Не от нее, квартирмейстер. Если только в этом вы проявляете свою власть, то я первый отказываюсь признавать ее за вами. — Это пахнет непослушанием, — отвечал Мюр. — Но тебе многое можно простить. Действительно, Джаспер делал вид, что помогает нам в этом деле, но мы не должны забывать прошлого. Разве не обличил его сам Лэнди перед отъездом сержанта на Усвегу? Разве мы не убедились в измене? И разве может быть предателем кто-то другой, кроме Уэстерна? Ах, следопыт! Никогда ты не сделаешься великим государственным человеком или великим капитаном, если будешь доверять внешности людей. Я полагаю, что лицемерие даже более свойственно людям, чем зависть. Это бич человеческой природы. Капитан Санглия молча пожал плечами, глаза его поочередно устремлялись то на кавартермейстера, то над Джаспером. — Плевать мне на вашу зависть, ваше лицемерие и даже вашу человеческую природу! — отвечал разведчик. — Джаспер, мой друг, — это храбрый, честный юноша, и никто не посмеет поднять на него руку, пока я здесь. Вы можете распоряжаться солдатами, но никак не мной, Джаспером. — Хорошо! — воскликнул француз. — Ты, значит, не желаешь слушаться голоса рассудка, следопыт? — Да. Неужели ты забыл свои подозрения и доказательства? А вот тебе еще один факт. Видишь этот лоскуток? Мейбл нашла его здесь, на дереве, за час до атаки. Не потруднишься ли признать в нем конец флага, развивавшегося нарезвым? Какие тебе еще нужны доказательства? — Ну уж это слишком, — пробормотал Санглее сквозь зубы. — Каково нахальство? Какое мне дело до ваших флагов и сигналов, Когда мне известно сердце человека, возразил следопыт. Нет, нет, оставьте его в покое, или же мы посмотрим, кто одержит верх. Вы с вашими солдатами пятидесят пятого полка, или змей убийца оленей и Джаспер со своим экипажем. Вы настолько же преувеличиваете вашу силу, господин Мур, насколько умаляете достоинство пресной воды. Очень хорошо, пробормотал с английе. Ну так ладно же, я буду говорить яснее. Вот этот самый капитан Санглие и храбрый, и грозящий стрела объявили мне, что этот несчастный юноша предатель. Надеюсь, после этого ты не станешь оспаривать мое право наказать его по заслугам. Негодяй, прошептал француз. Капитан Санглие, храбрый солдат, вмешался Джастер. Он не захочет оклеветать честного моряка. Скажите, капитан каменное сердце, есть здесь изменник? Да-да, прибавил Мюрр. Пусть говорит открыт, раз вы этого хотите, несчастный. Посмотрим, избегнете ли вы наказания, капитан. Видите ли изменника между нами или нет? О да, сударь, конечно вижу. Слишком много лжат. Закричал разящие стрела громовым голосом, нечаянно толкнув Мюра в грудь. Где мои воины? Где скальпы Ингизов? Слишком много лжет! Приняв этот жест дикоря за удар, Мюр отступил и схватился за ружье. Но тускарора был слишком ловок. Бросив вокруг себя дикий взгляд, он быстро выхватил из за пояса спрятанный тамкинджал. И в мгновение ока воткнул его по самую рукоятку в грудь квартермейстера, видя, как он падает с выражением удивления на лице, кабан взял щепотку табаку и равнодушно пожимая плечами спокойно проговорил: «Кончено. По крайней мере одним злодеем на свете меньше. Убийство произошло так неожиданно, что когда разящая стрела... Испустив дикий крик, прыгнул в кусты. Никто из белых не пришел в себя настолько, чтобы броситься за ним. Один чингачгук не растерялся. Не успел тускорор скрыться в кустах, как долавар уже устремился туда. Джаспер Уэстерн, понимавший по-французски и пораженный восклицаниями и жестами с английе, обратился к нему на его родном языке: «Скажите мне, кто изменник?» Вот он, холодно ответил француз. Это наш шпион, наш агент. Скажу по совести, это был большой негодяй. Вот он. При этих словах он нагнулся над телом квартирмейстера и, пошарив в одном из его карманов, вытащил оттуда кошелек, который и вывернул на глазах у всех. Несколько двойных луидоров покатились к ногам солдат, не упустивших, конечно, случая поднять их. Отбросив с презрением кошелек, кабан невозмутимо вернулся к своему супу, старательно приготовленному им, и стал с аппетитом уничтожать его.